Вечер был неспокойный. Над бухтой грохотала гроза, озаряя прибрежные кварталы вспышками молний. Однако Эрик уверенно правил через самый центр, покорно внедряясь в самую глубину автомобильных пробок. Он мог бы, конечно, объехать через парус, квартал, располагавшийся на плато выбитом на гигантской гранитной скале. Однако и там была объявлена опасность шквал 2 из-за целой армии сверхплотных шаров, пытавшихся достичь планеты, прорываясь сквозь ее атмосферу. Уходили в стратосферу зенитные ракеты, лазерные геликоны били не переставая, освещая сам парус и прилегающие кварталы. Обломки шаров разлетались по сторонам, Но и им не давали достичь поверхности зенитные штуцеры, которые часто секли сверхпрочной картечью по любому объекту размером с яблока. С одной стороны, это выглядело расточительностью. Каждый такой выстрел стоил денег. Однако обломок сверхплотного шара массой более 5 килограммов внедрялся в землю и позже, через год или два, вздымался взрывом, выбрасывая наверх тонны грунта. Почему это происходило, пока никто не знал. Козьонные ученые выявляли по сотне причин ежегодно. Однако практика показывала, что если появлялись шары, их нужно было бить, и еще лучше дробить раньше, чем большие куски коснутся земной поверхности. Вот и били и дробили. Их мелкий песок и пыль были безопасны, по крайней мере, так считалось. А позже, кто знает? Феномен сверхплотных шаров стал известен только последние 15 лет. До этого о них и не слыхивали. Несмотря на неспокойную обстановку, шоссе заполнили автомобили и коммерческие роботы-фургоны. У развязок и поворотов то и дело вспыхивали информационное табло, сообщавшие о перекрытии перегруженных маршрутов и перенаправлении транспортного потока. Опускались шлагбаумы, из полотна выезжали стоп-стоуны, и подругательство водителей, автопилоты их машин принимали новые правила игры. Эрик не успел совсем немного Две машины перед ним проскочили до закрытия прямого пути через Гринхилл, но затем стопстоуны блокировали проезд, вынуждая всех остальных принимать левее и разгоняться по прямой еще пару километров, чтобы потом выйти на сеть развязок первого и второго яруса. По сути, она не решала проблему пропускаемости, а лишь выполняла роль накопителей, вертя на своих ярусах потоки транспорта в часы пик. и возвращая его на те же магистрали, когда пиковые нагрузки трафика спадали. Эрик прибыл в кафе Элефантино в начале девятого, когда уже стало темнеть. Выйдя из машины, огляделся. Где-то здесь его должна была ждать сестра. Место было плохо освещено, однако вскоре он ее увидел. Анна Луиза шагнула из темного угла от самой стены кафе. Эрик машинально огляделся, пытаясь определить возможные опасности. Но это лишь моторика. Ведь если Анна Луиза появилась, значит, место безопасное. Привет, Эрик, сказала она и чмокнула его в щеку. Фу, ты почему такой колючий? Хельда за тобой совсем не следит? Следит. И тоже недовольна. Но я сегодня же побреюсь. Просто на работе завал, приходится крутиться. Как Бенни? Нормально. Училка говорит, что выше среднего, а больше нам и не нужно. Ты же говорил, что он осилил учебник Херша. Да, но это домашняя история. Я посоветовал ему не выделяться и держать свои математические способности при себе до времени. И он послушался? Он понял. Для десятилетнего это немало. Немало, согласилась Анна Луиза. Что у тебя случилось? Вроде пока ничего, но Анна Луиза огляделась. — Не томи, поторопил ее брат. Похоже, Йорика завербовали. Завербовали? Эрик сделал пару шагов назад и, глядя по сторонам, сунул руку за пояс, где был пистолет. И Извини, братишка, я не так выразилась. Я лишь подозреваю, что он не в порядке. Эрик ее услышал, но не подал вида, продолжая затравленно озираться и держа руку на рукоятке девятки. Жизнь заставила его серьезно относиться к даже очень простым знакам. Прости еще раз. Просто он в последнее время вел себя очень странно, и я стала за ним присматривать, когда была такая возможность, ведь у меня на новой работе не так много времени. У тебя новая работа? Ну да. И что это за работа? Ну, Я охраняю причал компании. Причал? Ты что, поменяла работу? Да, спокойнее, Эрик, спокойнее. Почему не сообщила мне? «Но это же моя работа, а не твоя. Перестань, потребовал брат. Знала бы ты, чего мне стоило доказать им, что мы заслужили право уйти, убедить, что мы знаем не так много и не несём конторе опасности. Ну, прости. Я помню, что мы условились сообщать обо всех изменениях, но я, правда, не хотела тебя беспокоить. У тебя семья. короче, теперь я работаю в охране. И как ты попала на эту работу? Просто попросилась, пожала плечами Анна Луиза и отвела глаза. Спалилась, попросилась, съязвил брат. Ну что ты опять? Это не я опять. Я не хочу снова суетиться и отмазывать тебя отсюда. запугивая свидетелей и пострадавших. Это было один раз. К тому же ты знаешь, что у меня не было другого выхода. Мне показалось, что была угроза моему ребенку». Ладно, что там опять угрожает твоему ребенку?» Он тренируется стрелять по стаканчикам из игрушечного ружья. Это все, чем он занимается? Он не готовится в финансовый колледж. Он отказался, извини. Я приводила ему тот довод, что дядя Эрик приложил немало сил. Ты же знаешь, как он тебя уважает. Но он вдруг восстал против самой идеи быть бухгалтером. Я подождала, думала, остынет, но нет, он нашел себе работу, как он утверждает, аниматором на набережной. И ты не проверяла? Проверяла, когда была возможность, ходила за ним. И что? Он пытается уходить от слежки. Он проверяется, Эрик. Заметил тебя? Нет, он пока мало что умеет, но он проверяется по правилам. Дома расспрашивала: "Да? Попросила показать, где он работает, на каком месте". А он сказал, что площадки по всей набережной, и когда, на какой он будет работать, узнает только утром от их распорядителя. Давно он так работает? Третью неделю. Хорошие деньги приносит. Говорит, что подают неплохие чаевые. Врет. Ясное дело. Ну, а ты сама как думаешь? Да я уже почти что знаю. Он в охранную компанию устроился, в Rex Стандарт. но в каком качестве пока я не выяснила. Смотри за ним внимательнее. Сейчас в нашем регионе происходит какая-то возня с частными охранными структурами. Передел рынка. И это тоже, но там еще какие-то подводные течения. Целые компании переподчиняются за сутки. Руководители пропадают бесследно, акции обрушиваются, и их торопливо скупают. И знаешь что? Что? Насколько хорошие деньги приносит Ёрик. В полтора раза больше моей зарплаты. И это новичок, только из за школьной парты. И очень может быть, что его готовят для подставы. Ну, ты понимаешь. Анна Луиза вздохнула и огляделась. И что же делать? Ответить Эрик не успел. В нескольких сотнях метров от них в небе полыхнула яркая вспышка, и разряд геликона разметал шароид, осколки которого полыхнули в небе словно поток Леонидов. Красиво и жутко, выдохнула Анна Луиза, обретая способность говорить. Да уж, поёжился Эрик, ощутив мимолетное чувство собственной ничтожности перед этой безмерной огненной стихией. Ладно, давай расходиться. Как выяснишь больше сведений, сообщи мне. Сама ничего не предпринимай. Сказав это, Эрик вернулся к своей машине и вскоре уехал, а Анна Луиза еще какое-то время оставалась на стоянке, прислушиваясь к отдаленным раскатам геликонов, добивавших крупные осколки шароидов. Эрик очень помогал ей, особенно своей осведомленностью. Он умел получать информацию на пустом месте. а уж в здании полицейского управления города и подавно хотя он лишь изредка подрабатывал там наладчиком климатического оборудования. Ёрик стоял на углу улицы Свейген и дожидался Митчелла, с которым они вроде как сдружились. Вместе ходили на обед, напрашивались в одну группу для обучения или работы и даже собирались как-нибудь выбраться попить пиво, как настоящие мужики. Однако пока не складывалось. Появился Митчел в хорошо подогнанной форме курсанта охранной структуры, и Ёрик в который раз вздохнув позавидовал ему. Митчел выглядел настоящим героем, а ему приходилось таиться и надевать форму только в стенах компании, ведь об этом его попросил сам мистер Рискин. Привет, старик, сказал Митчел и как мог крепко пожал Ёрику руку. Получилось не слишком сильно, хотя Митчел старался. Игорь сдержал себя от колкости в адрес коллеги, который был еще менее уверенным в себе, чем сам Юрий. Привет. О, смотри, вон Сали идёт. Давай подождем, когда станет подниматься по ступеням, тогда и мы за ней. Хорошо придумано, улыбнулся Юрий. Они с Митчеллом были на пару увлечены делопроизводителем отдела кадров Салли, которая была лет на восемь старше их и обладала красивой фигурой со слегка тяжеловатыми формами, что только добавляло ей очарования. Вот она стала подниматься по ступеням, и Юрий с Митчеллом, затаив дыхание, следили за каждым ее движением, не попадая ногами на ступени и спотыкаясь. Вот бы еще у нее юбка была короткая, прошептал Митчелл. Ага, кивнул Юрий, и в этот момент, оказавшись перед дверями, Салли коротко оглянулась и поправила волосы, а затем пошла на проходную. Посмотрела сквозь нас, будто мы стеклянные, заметил Юрий. Да уж, мы для нее не кандидаты, вздохнул Митчелл. Потом глянул на висевшие над дверями часы и сказал: "Ну что, у нас еще пять минут. Постоим здесь или пойдем уже?" «Пойдем. чего стоять?" Предъявив пропуска строгому охраннику, они дождались, когда отскочит контрольная планка, и прошли в знакомый холл, где сейчас утром никто не задерживался. Зато в обеденный перерыв он наполнялся голдящей толпой. Ты сейчас куда? спросил Мишель. На восьмой этаж. У меня практика с тестами. И сколько тестов? Думаю, не меньше двенадцати». У меня та же фигня. А хотелось бы каких-то практических тренировок. Я тебя провожу. Мне потом пешком на десятый. Бланки буду помогать разбирать. Но не салли, усмехнулся Юрик, заходя в открывшуюся кабинку лифта. «Увы, братан, увы». в компании с эфиретором риппером. Он, кстати, в нашей команде, сообщил Митчел. вставая рядом с Юриком. Створки закрылись, и лифт мягко пошел вверх. Вот как? А почему в нашей? Он же давно не стажёр. Понятия не имею. Видимо, у мистера Рискина какие-то свои критерии отбора. Я видел еще троих ребят, которые якобы с нами в группе. А что они за фрукты? Такие же, как мы, ботаны. А, тогда точно в нашей, сказал Юрик, и они засмеялись. Я, кстати, сбиваю все стаканчики на паровозе. Ты же говорил, по трём мажешь», — заметил Митчелл, знавший об этом увлечении Юрика. Всё, прошёл этот этап. Вчера четыре раза сбил весь комплект. Подряд? Подряд. Да ты монстр. Лифт остановился, и они вышли. Вчера геликоны шарашили. Ой, как, сообщил Мичил, останавливаясь возле выхода на лестницу. У нас в районе один осколок пропустили, так за ним целая команда приезжала. Прикинь, за полчаса он на три метра успел зарыться. Да ну. Правда? Они его специальным буром доставали. И большой осколок. Говорили 100 килограммов. — 100 килограммов? — Не поверил Юрик. А кто тебе говорил? Сосед мой, он раньше на такой установке работал, только немного на другой. Просто дырки бурил под всякие строительные дела. А как он узнал про Массу осколка? Ему рассказал коллега бывший, который в спасательной команде теперь работает. Ну ладно, давай до обеда. До обеда, ответил Митчелл, и они разошлись.